Глава 13 Кошачий ор над духом становится для Анфисы уже родным. Никакого будильника не нужно. Эта усатая морда всегда разбудит в одно и то же время. В шесть тридцать утра. «Крас, я тебя ненавижу», — простонала Анфиса и в очередной раз предприняла бессмысленную попытку скинуть вредного кота со своей кровати. Но, оказавшись кинутым, кот вновь запрыгивал, начинал заводить свою нудную песню заново. Она вылезла из теплой и уютной постели, и хмуро выглянула в окно. Грозы и ветра уже не было, нашел мелкий и колючий дождик. Такой унылый и грустный, похожий на осенний. Но тем не менее природа вновь радовала глаз сочными красками и потрясающими запахами, которые более сильны после дождя. Очевидно, буря ушла и возвращаться не собирается. Это радует. А дождик — это такая мелочь по сравнению со вчерашним событием. И это она думает не про советника со своей армией, а о том, что случилось между ней и Виларом. Точнее сказать о том, чего не случилось. Приведя себя в порядок, Анфиса пошла в кухню. Странно, но сегодня дети встали очень рано. Они сидели с Виларом за обеденным столом, планируя день. «Доброго утра!» Поприветствовала она всех и поцеловала Даниеле, что сидел у папы на руках, и очень обрадовался ей, потянув вверх ручонки. «Солнышко мое, доброе утро!» произнесла она и поцеловала малыша в макушку. Вилар с умилением наблюдал за ними. Ведь это было воистину прекрасное зрелище, когда женщина с лаской и любовью обнимает и целует его ребенка. Анфиса, а папа сказал, что будет участвовать в драконьих играх? обрадованно воскликнули дети. Она удивленно посмотрела сначала на детей, а потом на самого Вилара, который не знал, куда спрятать свои глаза. Да, протянула она, глядя на мужчину. Как неожиданно! Вилар вздохнул и виновато посмотрел на нее. А потом прошептала одними губами. Прости, за вчерашнее. Анфиса захотела схватить сковороду или скалку и стукнуть ей по глупой голове Вилара. Может, хоть тогда у него мозги на место встанут? Как он смеет просить прощения за то, что могло превратиться в чудо? Они могли бы провести изумительную ночь. Может, ему нужно переспать, чтобы проклятие начало спадать? Ведь Анфиса продолжает верить, что является его парой. На черту пятно пока не исчезает даже на чуть-чуть. Эх! «Не понимаю, о чем ты», – произнесла она бесцветным голосом и отвернулась. Ослышался очередной мужской вздох, наполненный вселенской печалью и тоской. Но Анфису этим уже не проймешь. Она обижена на него и довольно сильно. Она накормила кота, который терся о ее ноги и периодически давала себе знать. Потом поставила вариться кашу и стала замешивать тесто на блины. Обратилась к детям. «Какие планы на сегодня?» «Мы хотим поехать за зоопалк». — сказал Гардар. «Папа нам разрешил, ты поедешь с нами?» — спросила Мирра. «Пожалуйста, поехали с нами, поедешь?» — спросили ее Гелия и Келвин. Детские громкие голоса заполнили кухню, Анфиса изумленно обернулась к ним, а потом посмотрела на Вилара. парк? Ты серьезно? После бури?» Буря прошла, и к обеду налившаяся вода впитается в землю. «Можно спокойно ехать в город», — пояснил он. Она пожала плечами. «Ну, раз так, то я согласна. Интересно посмотреть на ваших зверушек». «Ура!» — раздались детские возгласы. Она разложила кашу по тарелкам и поставила перед детьми. На стол также опустилась тарелка с горой горячих блинчиков, смазанных сливочным маслом и ароматный чай. «Можно мне завтрак отнести в кабинет? Мне нужно связаться кое с кем». «Немного виновата», — попросил Вилар. Прошу. кивнула она равнодушно. Анфиса посмотрела Вилару в спину, когда он скрылся в кабинете, неся в одной руке тарелку с кашей, в другой кружку с чаем. Спасибо, Анфиса. Выглядит восхитительно и очень аппетитно. Впрочем, как и всегда. Поблагодарил ее Вилар, когда она поставила перед ним завтрак. Анфиса кивнула, принимая благодарность. Он хотел сказать что-то еще, но она уже покинула кабинет. Спасибо. Выглядит восхитительно и очень аппетитно. Передразнила она его слова, чтоб добавил ангел, Анфиса, и тогда точно бы получил полбу. Анфиса. Она круто развернулась, прижав руку к груди. Щеки стали пунцовыми. Обязательно нужно так подкрадываться ко мне. Белар нерешительно улыбнулся. Извини, я не хотел тебя напугать. Я пошел за тобой в кухню, чтобы взять к чаю твоих чудесных блинов. От я сердитого взгляда его улыбка исчезла. Послушай, Анфиса, я понимаю, что делаю все не так. Хочешь, чтобы все стало как надо? Немного резко спросила она его. «Да, хочу», — произнес он. Анфиса поднялась на цыпочки и прикоснулась своими губами к его губам. Он издал звук, похожий на стон, и положил руки на ее талию. «Какие у него усталые глаза», — машинально отметила Анфиса. «Усталые и несчастные». Но не прошло и секунды, как Велар отстранился от нее. «Мне трудно с собой справляться. Ты невероятная женщина, Анфиса, и очень привлекательная». Нужно быть мертвым, чтобы не замечать этого. Она вспыхнула, тело словно омыло теплой волной. И это все? Спросила она зарождающимся гневом. Все? С комическим ужасом повторил Вилар. Достает да мне посмотреть на тебя, как мне тут же хочется на тебя накинуться, словно голодному зверю. Так накинься уже, процедила она. Он выругался тихо, но отчетливо и встретился с ней глазами, в которых горел огонь, а потом резко развернулся и ушел в свой кабинет. Анфиса сложила руки на груди и, посмотрев на запертую дверь, подумала, что сегодня ночью, когда дети будут спать, нужно показать Велару танец, который она обещала Дерри. Ведь надо же его согласовать, а то вдруг такой танец нельзя показывать драконицам. Коварно улыбнувшись, она вернулась к детям. «За парк!» Конечно же, Анфиса что-то такое предполагала, исходя из недавнего похода по магазинам. Дети нетерпеливо ворвались быстрее увидеть интересных зверушек. К слову сказать, Анфисе тоже было очень любопытно на них посмотреть. Дети также нетерпеливо кричали, не обращали никакого внимания на замечания Анфисы и Велара. Они то разбегались и растягивались по аллее зоопарка, то сбивались в кучу, тесня друг друга. Гардар и Келвин дергали за косички незнакомых девчонок, а девчонки, радуясь вниманию к себе, делали вид, что им все это очень не нравится. Со стороны детвора напоминала маленьких обезьянок из известного мультфильма, где мать с трудом справлялась с ними. Вилар пообещал детям показать царя зверей, величественного и гордого, как оказалось, совершенно не льва, а таинственного драконьего кота. Дети перестали капризничать и с улыбками, полными молочных зубов, смотрели на Велара. К ним подошел гид, и экскурсия началась. Спокойно прошли мимо обезьян, волков, енотов, едва взглянули на пятигорбого верблюда с клыками и трехрогого оленя, а в террариум вообще заходить не стали. Двухголовых змей Анфисе совсем смотреть не хотелось, как и детям. Народ медленно продвигался мимо клеток, Испытывая одновременно отвращение и восхищение при виде столь необычных созданий, которые находились в одной из клеток и напоминали кост, но, подобно паука, могли ловко взбираться по вертикальным стенам. «Где же царь зверей? Величественный и гордый драконий кот!» По очереди задавали один и тот же вопрос дети у отца Эгида, что рассказывал о каждом животном, правда, его никто не слушал. «Уже очень скоро увидите его, а сейчас посмотрите!» Это болотный жираф. Он обитает на болотах, питается тиной и ягодами. Напрасно гид старался привлечь внимание детей. Никто его не слушал. Они летели вперед, жаждя за поворотом, может, уже в следующей клетке увидеть того самого величественного и гордого кота. А дальше были страшненькие саблезубые зебры, мини-носорог. Но и они остались незамеченными детьми. Ну, а теперь мы подходим к той самой клетке, где живет драконий кот. Обрадовал пожилой гид. Визжая и крича, дети спотыкаясь, побежали к клетке, издалека они увидели косматую голову огромного кота. И это заставило их завизжать еще громче. Гид был очень доволен собой. Он казался себе таким значимым, будто это он был драконьим котом и царем зверей. Он не спеша шел за детьми, наслаждаясь радостными криками, так греющими душу пожилого гида. Но подбежав к клетке, дети замолкли. Наступило страшное молчание. Насколько же сильно было удивление детей, когда они увидели совсем не того самого величественного и гордого кота. И Анфиса ахнула. Этот драконий кот один в один напоминал мифическое существо, которое на Земле именуют Мантикорой. Только этот зверь не выглядел гордым. Его внешний вид вызывал недоумение и печаль. Скотавшаяся шерсть комками висела на коте. Гриу была какого-то непонятного серого цвета, а глаза вовсе цвета не имели. Длинные витые рога, очевидно, были спилены, гибкий чешуйчатый хвост облез, а гигантские кожаные крылья с когда-то острыми шипами напоминали нестиранные тряпочки. Кот тяжело дышал, лежа на сыпном полу и с печальным равнодушием смотрел на детей. Драконий кот или мантикора вовсе не походил на драконьего кота или на страшную мантикору. «Что с ним?» Спросили дети у отца. «Не знаю», — с грустью ответил Вилар. лишь пожал плечами. Подошел другой работник зоопарка. Он увидел опечаленных детей. «Заболел наш котик», — тихо проговорил он. «А чем заболел? Что с ним? Простуда? Съел что-то не то?» Дети буквально набросились на работника. «Он просто очень скучает. Болезнь называется...» «Я был когда-то на воле». Дети не поняли мужчину, они решили, что он и сам толком ничего не знает. Продолжали смотреть на серого и печального зверя. «У него глаза не блестят. Может, он умер?» Испуганно спросила Мира. «Да». Его душа умерла еще тогда, когда он впервые попал в клетку. Вера покинула его, когда он увидел остальных обитателей зоопарка. Его надежда испарилась, мне кажется, уже очень давно». И только лишь любовь, любовь к дому и воле навсегда останется в его разбитом сердце. Пояснил с грустью старый работник зоопарка. Дети снова не поняли мужчину, а может и поняли. Дети ведь самые чуткие существа в любом мире. Всем от чего то сильно захотелось домой. Обратно ехали молча. Никто не проронил ни слова. Лишь только мира тихонько всхлипывала, опустив голову. «Что с тобой?» — спросила ее Анфиса. Они обманывают природу, заставляют сильного сделаться слабым и ничтожным. Сквозь хлипы произнесла Мира. Анфиса сама чувствовала грусть от посещения этого зоопарка. Она посмотрела на хмурого Вилара и сказала. Вэл, ты как-то говорил, что ты богатый дракон». Вилар удивленно посмотрел на Анфису, а потом, поняв ее ход мыслей, замотал головой. «Я не собираюсь покупать драконьего кота». Дети вдруг очень заинтересованно посмотрели на своего отца, а Мира даже перестала плакать. «Так мы же его не домой заберем, а попросим, чтобы котика на волю выпустили. А в зоопарке пусть статую кота отольют, и ее показывают или голограмму сделают. Я думаю, вариантов много с вашими технологиями. Если что, можем и советнику пожаловаться. Не думаю, что нам откажут», — ответила Анфиса. Вилар вздохнул. «Папа, спаси котика!» В один голос запричитали дети. А для пущего эффекта Анфиса положила ладошки в молитвенном жесте и сделала самый жалстливый вид. Белар покачал головой. «Как же мне это все не нравится!» Но, тем не менее, транспорт он развернул. Они возвращались в зоопарк. «Ура!» — закричали дети. Анфиса рассмеялась. «Ты самый лучший мужчина!» — похвалила его Анфиса. «Спаситель драконьих котов!» «Вы понимаете, что мы не можем просто взять и отдать вам кота даже за ту цену, что называете?» Уже целых десять минут шел настоящий отказ директора зоопарка. Он никак не хотел ни за какую цену отдавать драконьего кота и выпускать его на волю. «Это вы не понимаете!» Уже натурально начала рычать на него Анфиса. «Он выглядит так, словно вот-вот умрет!» Анфиса тише. Спокойно сказал Вилар и снова обратился к директору зоопарка. Уважаемый. «Это вы не понимаете. У вас могут возникнуть серьезные проблемы, если не пойдете на наши условия. Насколько мне известно, драконник, от это звери, что не могут жить в неволе?» И даже рассматривался законопроект о внесении в книгу ценных зверей. «Вот именно!» «Рассматривался, но никакого решения по ним так и не было!» Уже брызгал слюной противный дядька дракон и зло смотрел на компанию, состоящую из двух взрослых и пяти детей. Так как детей оставить одних нельзя было, то они находились вместе с Анфисой Виларом в кабинете директора зоопарка и смотрели на него неприязненно. Но, тем не менее, дети верили, что их папа сможет уговорить неубеждаемого дракона. «Вы мне тут не угрожайте!» — спылил дракон. «Еще раз повторяю, что кот — собственность зоопарка. К нам приходят только из-за него. Как я могу его отпустить?» Все, разговор окончен, уходите, вы меня жуть как утомили!» Анфиса сжала руки в кулаки и достала из кармана пис. Вилар тоже достал свой пис. «Подожди, Вилл, давай сначала я свяжусь с Дэрой, сказала она. Вилар кивнул, посмотрел на директора многообещающим взглядом и сказал. «Лучше бы вы согласились выпустить кота за ту цену, что я вам назвал». «У вас ничего не выйдет!» — рявкнул он. «Вы не имеете никакого права!» Дерра, привет, дорогая!» — заворковала Анфиса, увидев голограмму драконицы. «Привет, привет! Ты уже мне выслала танец?» — обрадовалась девушка. «Нет еще!» — улыбнулась Анфиса. «Я к тебе по делу У, -у Слушай внимательно!» — пришла на якобы деловой тон Барби-дракон. Анфиса вкратце объяснила ей ситуацию и спросила, как сильно занят ее отец или жених. «Какие вы молодцы, однако!» — заинтересованно произнесла Дерра. Папа на совете с правителем, а отес не занят. Сейчас я подойду к нему, подожди. Тес! Тес! Услышала Анфиса вскрики девушки и увидела на голограмме изображение пола, мебели, ног девушки. Потом появились мужские ноги в начищенных до блеска-ботинках, и, наконец, появилось изображение самого Теса. Анфиса рад вас снова увидеть, но он не успел сказать ничего дальше, так как Дэра в лицах начала объяснять жениху суть просьбы Анфиса. И из уст девушки это звучало настоящей трагедией, чуть ли не катастрофой. «Ну, дыра! Ну, молодец!» — восхищенно подумал Анфиса. «Когда на у нее, оказывается, открывается настоящий актерский талант?» «Передайте-ка директору зоопарка». Строго произнес Тес. Анфиса передала Пис злому дракону, и тот с надменным видом уставился на сына министра военных драконов. «И что?» — процедил директор. «Ничего», — послышался ответ Теса. Кроме того, что уже как пять месяцев стоит запрет на вылов и содержание в него драконьих котов за нарушение штраф вы можете изучить данное положение. Дальше шло перечисление статей, пунктов и подпунктов положения, и в конце тес официально представился. Директор зоопарка с каждым произнесенным словом теса бледнел, багровел, снова бледнел, а потом, когда узнал, с кем разговаривал, спотел и, кажется, готов был грохнуться в обморок. Когда разговор был завершен, он передал Пис обратно Анфисе и, заикаясь, произнес: «Мы сегодня же начнем по -по -по подготовку к отправлению кота д -д -д домой. Все расходы вы берете на себя?» Деловито поинтересовался Велар. «Да, можете не беспокоиться». С радостным оскалом все еще бледное произнес директор зоопарка. «Мы хотим получить потом подтверждение», — добавила Анфиса. «К -к -к «Какое подтверждение?» — не понял он ее. «Такое! Мы хотим, чтобы вы прислали на голограф голограмму того, как выпускаете кота на волю, а то вдруг вы его просто убьете!» «Вы что?» — сплеснул руками дракон. «Да эти коты чуть ли не священны!» «Вот и докажите», — сказала Анфиса. Директор зоопарка согласно кивнул и грузно опустился в кресло. «А теперь уходите». «Великим драконом, молю, уходить отсюда скорее». «Уже уходим!» — радостно воскликнула Гелия. «Дети были счастливы. Завтра котик обретет свободу». «Ну надо же!» — воскликнула негодующая Анфиса. «Оказывается, есть запрет на вылов этих котов, а этот удот, и знать не знает ничего». «Все он знает», — хмуро произнес Вилар. «Просто такие вещи никто не отслеживает, и это большая редкость» что пришли посетители и начали, как ты и любишь говорить, качать права. «Ну, дела», — протянула она. «И все же мы молодцы. Спасли кота. Кстати, надо бы сделать запрос во все зоопарки и узнать, держат ли они в него ли котиков или нет. Кто держит, на тех нажаловаться Тьесу». Вилар рассмеялся. «И ничего смешного я не вижу», — хмыкнула она. Домой возвращались при приподнятым настроением и пели песни. Точнее, пела Анфиса. Она пела веселые детские песни, а потом все повторяли за ней. Если бы кто-то увидел их со стороны, то однозначно бы решил, что это полноценная семья, большая, дружная и очень счастливая.